Глава 551. Новая работа. После того, как Боор уснула, Цзуи с помощью телепорта переместился в квартиру в районе Цзэньюань. юань гуэн и Чэнь-Вань как раз общались с гостиной. Они были вовсе необычными подружками с общими интересами, а настоящими лучшими подругами, которые могут доверить друг другу своей жизни. Спустя несколько лет разлуки им наконец удалось снова встретиться. Они безумолку болтали и изливали друг другу свои чувства. Их дружба, пройдя суровые испытания, еще больше укрепилась. Заметив спускающегося со второго этажа Зуи, Чанвань немедленно сказала: Я пойду к себе отдыхать, а ты поговори с Зуи. Гуэнси испытывала некоторую неловкость, но не успела отреагировать, как не желавшая остановиться третьим лишним Ченвань удрала. Спальня Ченвань находилась на втором этаже. С ее уходом в гостиной остались только Цзуи и Гуэнси. от Зуи с улыбкой спросил. «Обустроилась здесь». «Ага». Гуинси кивнула. «Я живу в одной комнате с малышкой Вань». Несмотря на то, что квартира была огромной имелась главная спальня, вторая спальня и гостевая комната, Гуинси чувствовала себя лучше в присутствии чем Вань, поэтому посовещавшись, все таки остановилась в той же комнате. Хашельнов Цзуи сказал. «Давай выйдем наружу и там поговорим». Гуинси не отказала, поэтому оба человека уселись на веранде. Квартира располагалась на достаточно высоком этаже, вдобавок впереди не было никаких многоэтажных зданий, благодаря чему открывался просторный вид. Любоваться роскошным ночным пейзажем Ханчжоу, сидя на веранде, было настоящим наслаждением. Гоинси сперва была слегка напряжена, но затем расслабилась. Она улыбнулась Цзуи. «Неплохая квартира. Наверное, немало денег на нее потратил». А Цзуи сообщил. «Кое-кто мне ее подарил». Гоэнси изумилась. «А». Адзуи рассмеялся. «Я планирую подарить эту квартиру Чиньвань». Если бы в последние несколько лет Чиньвань не заботилась о Баор, сложно сказать, какой бы сейчас стала Баор. Выяснив всю правду, Адзуи еще сильнее захотел отблагодарить Чиньвань. В этой квартире он не прожил и нескольких дней, и в будущем не собирался здесь жить. Если место будет пустовать, то будут лишние расходы, поэтому лучше сделать подарок для Чиньвань». для стыдливо промолвила. «Я в огромном долгу у малышки Вань». Она готова была и сама купить квартиру, чтобы потом подарить её очень Вань, но сейчас не была на такое способна. Я приняла решение. Глядя на Цзуи, Гоуэнси произнесла. «Завтра пойду искать работу, начну новую жизнь». Цзуи вскинул брови. «Я как раз хотел порекомендовать тебе кое-какую работу». Гоуэнси инстинктивно отказалась. «Я не думаю, что это...» «Сперва выслушай меня». Адзую отмахнулся. «Расскажи мне, какой у тебя сейчас экстраординарный класс и какие способности?» Гоэнси стала кусать губы, но все таки ответила. «Я психически экстрадинар класса С. В основном умею». Гоэнси обладала довольно специфическими сверхспособностями. Она умела психически общаться с разумными живыми существами, даже если не знала их языка. К тому же умела снижать враждебность какой-либо цели и ментально контролировать ее. Помимо вспомогательных способностей, она умела атаковать врага с помощью ментального урагана. Эта способность приобрелась после посещения Дикого Мира. Кроме того, Гоэнси отлично владела фехтовальным искусством, приобрела навыки, сопоставимые с мастером фехтования. Также у нее имелась природная способность, заключавшаяся в том, что она не могла заблудиться ни в какой местности, так как посредством духовной силы находила верную дорогу. Никакой лабиринт ей был не страшен. По этой важной причине Гуинси Си взяли на исследование храма Арада, экспедиционный отряд нуждался в этой ее способности. Экстраординарная сила уже очень давно пробудилась Гуин Гуинси, Признаки пробуждения проглядывались еще во время отношений с Зуи. А после расставания она стала настоящим экстраординаром, и на той встрече выпускников старшей школы именно с помощью ментального контроля стерла часть памяти Зои. Поэтому Зуи одно время все никак не мог понять, кто же мама Баор. Прости! Гуинси раскаивалась. Я не должна была так делать. В то время Зуи еще был обычным человеком. Все в прошлом. А не желал попрекать ее. Он знал, что тогда Гуэнси подвергалась колоссальному давлению со стороны семьи, и ей не нужны были лишние хлопоты. Хотя и чувствовал себя так, словно им воспользовались. «Класс С, это неплохо. А сказал: Я думал предложить тебе поработать в Джейзанской академии небесного руководства. Небесное руководство? Гуинси растерялась. «Это та самая Академия, которую учредила экстрабюро?» «Да», — Эдзуи объяснил. «Баор как раз учится в Джидзианском филиале Академии. Если пойдешь туда...» «Я согласна!» Отзы еще не успел договорить, как Гоюэнси нетерпеливо ответила. «Будь это другая работа, она бы, возможно, призадумалась и даже решила бы сама найти работу, потому что не хотела находиться отзы в еще большем долгу. Но совсем другое дело — устроиться в небесном руководстве», поскольку там училась Баор. Это означало, что гууэнси сможет каждый день сопровождать Баор, заботиться о ней защищать ее и тем самым наладить утраченные родственные чувства. Хорошо от Зои с улыбкой произнес. Я сейчас позвоню директору академии. Вообще-то учитывая способности гууэнси, ей лучше всего было бы работать в женском экстрабюро. Но Зои понимал, в чем нуждается гууэнси больше всего в настоящее время. Он позвонил Уэн который являлся директором Чудзянской академии небесное руководство. Хотя Уэн только формально занимал должность директора и обычно не занимался административной работой в Академии, его авторитет не подлежал сомнению. Четверо заместителей директора относились к нему с огромным уважением. Посторонним устроиться в небесное руководство непременно оказалось бы сложно, но стоило Цуи попросить, как Уэндзянь без колебаний согласился. Учитывая статус Цуи и его вклад в Экстрабюро Уиньцзянь ради него готов был устроить работать небесное руководство даже нескольких человек. Договорившись о встрече завтра утром, Эдзуи закончил телефонный разговор с Уиньцзянем. «Пораньше ложись спать, я уже пойду». Он встал, сказав, «Завтра приду за тобой в 8 часов утра». Гоэньцзи проводила его до выхода и вымолвила, «Эдзуи, спасибо тебе». Эдзуи улыбнулся. «Нам зачем церемониться». Он встретился взглядом с Гуинси. В этот момент время будто застыло, оба человека стояли абсолютно неподвижно и молчали, взгляды переплелись, а вместе с ними и их души. Дистанция между людьми незаметно сильно сократилась. Время быстротечно, время беспощадно, но воспоминания о первой любви глубоко западают в память. И в данный момент эти воспоминания нахлынули на обоих людей. Только теперь они уже не были незрелой молодежью. Я пошел. Прошло много времени прежде чем дзою тихо промолвил. спокойной ночи спокойной ночи она проводила взглядом дзуи до лифта, после чего закрыла дверь а когда двери лифта закрылись, Дзуи принял неловкий вид Вот дурак, можно же было воспользоваться телепортом А теперь придется ехать на машине в линзян. Опьяненный дурак.